Глава 32. Избление Блетчли. Февраль 1942 года. Знаете тех мужчин, которые приползают к нам из Лондона? Они еще разгуливают в костюмах в полосочку и любят намекать, что посвящены в уйму секретов. Так вот, редакция BBC интересуется, почему они все до одного такие жуткие зануды. Взять хотя бы классический пример Иэн Флеминг из «Адмиралтейства», известный как «Флегма» среди тех многочисленных работниц БП, которых ему удалось зажать в углу. У него есть все. И потные ладони, и джинный перегар, да еще и крадется везде, как герой дешевой шпионской книжонки. Любопытно, его визави из Берлина такие же? Когда по утрам звонил будильник, мап ворчала... Озла со стоном накрывала голову подушкой, и только Бетт каждый раз весело вскакивала с кровати, чувствуя, как бежит по венам кровь. «Надеюсь, вы не против того, чтобы делить одну комнату на троих. Она на самом верху», — сказала новая квартирная хозяйка в деревне асп приглашая их в свой кирпичный дом эпохи королевы Анны. «Я понимаю, девушки обычно предпочитают отдельные спальни, но у меня всего две комнаты для гостей». и в одну уже подселили профессора философии. «Не беспокойтесь, в тесноте да не в обиде!» — заверила ее Озла. Бет встала посреди их общего жилища и почувствовала, как ее так и распирает от счастья. Комната была просторная и светлая, с двумя кроватями и широким диваном. К ней примыкала отдельная ванная и туалет. «Ура! Больше не придется бегать в уборную во дворе!» А за домом располагалась не слишком ухоженная лужайка, куда квартирная хозяйка пообещала выводить бутсы каждый день, если Бет задержится на работе. Оказалось, хозяйка любит собак. Они не смели надеяться, что им так повезет. Приличная квартира, где можно будет жить втроём. Бет бросала в холодный пот при мысли, что ее могли поселить с чужими девушками, которые сочтут ее странной, станут смеяться над ее рассеянностью, и крутить пальцем у виска, когда она скажет что-то непонятное, потому что все ее мысли заняты Абверовской энигмой. Это Джайлз включил свои связи, чтобы устроить их на одну квартиру. «Дивная деревушка!» — так отозвался он о прелестной гостеприимной асплегис «Кстати, не откажусь от осязаемых проявлений вашей благодарности». Мапп и Озла немедленно чмокнули его в щеку, И даже Бет осмелилась его обнять. Дело было не только в доме. Мне больше не нужно каждый день встречаться с матушкой. Мне не нужно ее видеть, слышать и чувствовать, как ее ногти вонзаются мне в руку. И еще у Бет была работа. Работа, с которой она справлялась все лучше и лучше. В начале месяца обнаружилась какая-то заковыристая новая радиосеть, Дилли назвал ее «Джи-Джи-Джи» по позывному Альхисирского бюро отделения Абвера, которое постоянно его использовало. «Пусть бэт этим займется», — сказал он, слишком быстро поднимаясь на ноги и хватаясь за стол, чтобы не упасть. «Она вывернет их кот наизнанку, если дать ей рычаг, долото и достаточно кофе». Тут все их сообщения по Гибралтарскому проливу. Не можем же мы позволить, чтобы туда полезли немецкие шпионы. Бет не особо интересовала, чем занимается Энигма Джи-Джи-Джи и какого рода сведения она передает. Для нее это была просто новая головоломка. они каждую неделю выходят на связь?» — спросила она, одной рукой забирая протянутую дилле стопку бумаг, а другой снимая с него очки, которые он выдрузил на нос, вверх ногами. «Из бюро Абвера в Титуане, Сиути и Альхесиросе» Сообщения уходят в мадридское бюро почти каждый день. Скорее всего, речь о передвижении морских судов и самолетов, замеченных на подходе к Средиземному морю. В Берлин депеши идут уже под стандартным шифром Абвера, а вот этот местный — какая-то сложно сочиненная тварь. Но глаз бэт уже был наметан в охоте за такими тварями. Ты просто очередной уродливый четырехроторный орешек, который только и ждет, чтобы его раскололи, — подумала она, вынимая из волос карандаш, который удерживал пучок. Она чувствовала, иначе и не скажешь, как функционируют эти четыре ротора. Да, работа предстояла трудная и кропотливая, спору нет, но она знала, что именно способна подвести ее к разгадке, какого рода сообщение поможет расколоть скорлупу. Ну, конечно. Нужно найти донесение, переданное по GGG и соответствующее ему сообщение, ушедшее в Берлин под общим шифром. Мне нужна такая депеша с GGG, где время и место перехвата указывают на повторные сообщение с минимальными текстовыми дополнениями». И восторженно взвизгнула, когда требуемая бумага легла на ее стол. «Иди сюда!» Бет потребовалось две недели. Жаль, что нельзя было работать над этим вместе с Гарри. Вдвоем легче переживать досаду. Но когда в путанице букв проступила нужная настройка ротора, она торжествующе вскричала. «Есть!» Она обвела взглядом комнату. «Там зафиксирован крайне справа ротор, а остальное можно взломать, как обычно, с роддами и схемами». Бет потерла шею, только теперь, заметив, что она так онемела, Будто ее долго зажимали в тисках. «А где Дилли?» Ей не терпелось с ним поделиться. Филлида и Джин как-то странно на нее посмотрели. «Ты ведь хочешь сказать Питер?» «Какой еще Питер?» «Питер Твин из восьмого корпуса. Теперь он руководит нашим отделом». «Что?» «Ну, знаешь, Бет, пусть он работает в другую смену». но ведь уже несколько недель назад всем нам представился, когда Дилли передавал ему дела. Ах, да, но ведь это только на время. К концу фразы Бетт уже не была настолько в этом уверена. Она смутно помнила, как кто-то пришел и сказал «Привет, теперь я тут буду руководить». Но к тому моменту она отработала уже почти две смены подряд, гоняясь за цепочками букв вниз по спирали, едва слушала. Я думала, Питер просто замещает Дилли, пока тот не поправится. Не мог же Дилли совсем уйти. Весь их отдел теперь сокращенно называли «Пон» — потайные операции Нокса. А какой может быть «Пон» без самого Дилли Нокса? Дилли уже никогда не поправится. Ты когда-нибудь думаешь еще о чем-то, кроме Роддов и омаров Филлида вздохнула. Он умирает. «Добрый день, моя милая!» Казалось, открывшая дверь усадьбы Коурнсвуд миссис Нокс вовсе не удивилась, обнаружив на пороге бледную осунувшуюся Бет. «Вас подвезли на служебном транспорте?» «Я принесла кое-какие бумаги для Дилли». Обычно документы доставляли курьеры, но сегодня Бет сама вызвалась. «К нему можно?» «Конечно, моя милая!» Он будет очень рад вас видеть. Он так часто о вас говорит. Пегги Рок заходит, когда получается. Бет скорчилась от стыда, следуя по коридору за миссис Нокс. Пейги заходила к Дилле. Пейги знала, что Дилле еще с осени не так часто бывал в БП и знала, почему. А бет даже не заметила, что он все реже появляется на работе. И уж тем более понятия не имела о причинах. Она уже несколько месяцев не интересовалась ничем, кроме ожидавших дешифровки криптограмм. Дверь библиотеки открылась, и Дилли поднял глаза. На этот раз он выгрузил очки себе на макушку. Он сидел в кожаном кресле, лицом к растелавшемуся за террасой виду, держа на коленях стопку донесений и росы продов. «А, здравствуй, Бет», — рассеянно поздоровался он, — «ты не видела мои очки?» На мгновение Бет потеряла дар речи. Ей хотелось плакать, потому что она наконец-то рассмотрела его и осознала, как он похудел и как побелели его некогда темные волосы. Она пересекла комнату и трясущимися руками сняла очки с его головы. «Вот они, Дилли». Он надел очки на нос и поглядел на нее сквозь стекла. «Вижу, тебе наговорили всякого», — констатировал он. «Пожалуй, нам лучше выпить». Отложив бумаги, он с трудом поднялся и прошел к столику с графином. Как и в тот день, когда бэт впервые взломала шифр Энигмы, он смешал для нее джин с тоником. «Пей до дна». «Ты ведь всю ночь работала, верно?» «Да», — выдавила Бет. «Я взломала энигму Джи-Джи-Джи». — Дилли широко улыбнулся. «Ты лучший из моих див. И еще Пегги, хотя ты, пожалуй, будешь покрепче». А разве с ней что-то не так?» Теперь, когда Бет начала вспоминать последние несколько месяцев, Она поняла, что Пэгги тоже давно не появлялась на работе. Я думала, она просто перешла в другую смену. Нет, мысленно оборвала себя Бет. Ничего подобного ты не думала. Она даже не заметила, что ее любимая коллега, женщина, которую она считала своей подругой, куда-то делась. Пэгги немного переутомилась, Дилли снова опустился в кресло, его лицо на мгновение исказило гримаса боли. У нее плеврит, но дело там не только в болезни. Нервы истощены. Ее отправили домой и назначили постельный режим. Нервное истощение. Упадок сил. В БП это можно было выразить сотни эвфемизмов, но все понимали, о чем речь. Это значило, что ты сломался. Сорвался. Не выдержал. «Пэггерок! Выносливая, как и ее фамилия!» «Скала!» — все же сломалась. Бет сидела, сжимая в руках стакан. «Какие еще новости принесет ей сегодняшний день?» «Она вернется», — уверенно сказал Дилли. «Такое случается». Слишком сильное напряжение может затронуть даже лучшие мозги в нашем деле. А порой как раз лучшие мозги и страдают в первую очередь. Они посидели в молчании, потягивая джин с тоником. — А как там справляется Питер Твин? — спросил наконец, Дилли. — Он славный малый для математика. Обещал, что позволит моим девочкам работать так, как они привыкли. «А ты действительно больше с нами не работаешь?» «Не похоже», — Бетт указала на сообщение и Родды возле кресла. «О, я еще не вышел из игры. Твин руководит моим отделом на месте, но я все еще участвую в делах, просто работаю из дома, чтобы Олив было легче за мной присматривать. Не собираюсь выпускать из рук Родды и Крибы, пока меня не вынесут отсюда вперед ногами». рассмеялся но Бет дернулась, как от удара. «Не говори так. Неужели это настолько серьезно, что...» «Рак лимфатической системы, моя дорогая. Первую операцию я перенес в тридцать девятом, аккурат перед тем, как отправиться на встречу с польскими криптоаналитиками. Мы тогда решили собрать воедино все, что знаем об Энигме». Он улыбнулся. «Ну не грусти. Вот отдохну, съезжу в круиз...» и стану как новенький, увидишь. Бет в этом сомневалась. Он выглядел таким больным. Ужасно, что посреди охватившей мир войны, когда столько людей гибнет под бомбами и на полях сражений, еще существуют обычные болезни. Возможно, не менее ужасно было то, что она так сокрушается о смертности одного единственного человека, когда каждый день множество других лишаются жизни. но она ничего не могла с собой поделать. У нее вырвалось приглушенное рыдание. Дилли дал ей на собой платок и отошел к стене библиотеки со своей стопкой бумаг и роддов, позволяя ей прийти в себя. Он нажал на дубовую панель, и та открылась. В стене обнаружился небольшой сейф. «Я соблюдаю меры предосторожности, и Трэвис позволяет мне брать домой все, что потребуется». В основном донесении из той или иной необычной радиосети. У вас на них нет времени. Он набрал в сейф стопку бумаг, начал было закрывать дверцу, но снова заглянул внутрь и достал курительную трубку, радостно пробормотав «вот, где ты прячешься». Затем он запер сейф ключиком, который носил на часовой цепочке и вернул на место дубовую панель. «Нельзя ведь...» чтобы данные валялись по всему дому, пусть в такой глуши, как Бакингемшир. А теперь рассказывай, как ты взломала Джи-Джи-Джи.